6. Мальчик в недоумении повернулся к отцу Келагону. Он так и шёл, скрестив руки, готовый метнуть рису в первого же двинувшегося с места низкого мужчину или женщину. Рыш успел вернуться к нему и теперь крутил головой из стороны в сторону. Его глаза ярко сверкали надеждой на новую добычу. Мы пойдём вместе, ответил Джейк. они выведены из игры, отец. И мы уже близко. Её провели через эту комнату, а потом через кухню. Каллоган не отреагировал. Всё так же держа черепашку высоко над головой, как фонарь в пещере, он повернулся к гобелену. Тишина за ним вызывала куда больший ужас, чем крики и неудержимый захлёбывающийся хохот. Тишина эта казалась заострённым копьём. направленным прямо в сердце. И мальчик остановился. Иди пока можешь. Каллоган старался сохранять спокойствие. Найди её, если получится. Это приказ твоего Дина. Такова его воля Белезны. Но ты не сможешь, иди, Джейк. Низкие мужчины и женщины, собравшиеся в Дикси Пиг, пустись заворожённой черепашкой, зашептались при этом крики. И основания на то у них были, потому что говорил Келлоган не своим голосом. «У тебя только один шанс, и ты должен его использовать! Найди ее! Как твой Дин, я приказываю тебе!» Глаза Джейка широко раскрылись. Он никак не мог ожидать услышать голос Роланда, срывающийся с губ Келлогана. От неожиданности у него отвисла челюсть. Он огляделся, ничего не понимая. За секунду до того, как габелен налево от них стенеры в стене комнат бросили в сторону, Келло гонуловил чёрный юмор его создателей, который мог бы упустить менее внимательный зритель. Главным блюдом пира было поджаренное человеческое тело, а не тушка телёнка или оленя. Рыцари и их дамы ели человеческое мясо и пили человеческую кровь. На гобелене изобразили людаецкое причастие. А потом древние, которые ужинали своей компанией, отбросили богохульный гобелен и вывалились в обеденный зал, крича сквозь клыки, торчащие из их навеки раскрытых деформированных ртов. Их глаза были черны, как слепота, улыбки, щёки Даже тыльные стороны ладоней бугрились торчащими во все стороны зубами. Как и вампиров в обеденном зале, каждого из них окружала аура, только ядовито-фиолетовая, чуть ли не чёрная. Похожее на гной жижа сочилось из уголков глаз и рта. Они что-то бормотали себе под нос, некоторые смеялись. оказалось эти звуки они исторгали не из себя, а выхватывали из воздуха как какую-то живность. И Калаган знал, кто они, конечно же знал. Разве не отправил его в долгое путешествие один из им подобных? Он видел перед собой истинных вампиров первого типа, присутствие которых хранилось в тайне, пока не пришла пора натравить их на незваных гостей. Черепашка не могла не остановить их, не даже замедлить. Калагон видел, как Джейк таращится на них. Его глаза, в которых застыл ужас, едва не вылезли из орбит. От одного вида этих выродков он позабыл обо всём на свете. Не зная, какие слова вырвутся из его рта, пока не услышал их, Калагон закричал: "Они убьют Риша первым! Убьют у тебя на глазах!" А потом выпьет его кровь. Ты ж гавкнул, услышав своё имя. Взгляд Джейка прояснился, но у Келагана не осталось времени, чтобы и дальше прослеживать судьбу мальчика. Черепаха не может их остановить, но по крайней мере, она держит под контролем устальных. Пули не остановят их, но с ощущением дежавю, и почему нет, однажды он всё это пережил в доме мальчика, которого звали Марк Петри. Кэлагон сунул руку за пазуху и достал висевший на цепочке крест. Он ударился о рукоятку ругера и повис ниже, излучая яркий синевато-белый свет. Две древние твари намеревались схватить Кэлагона и швырнуть в толпу себе подобных, но как только появился крест, попятились, крича от боли. Келлоган увидел, как кожа у них пошла пузырями Которые тут же начали мокнуть И его охватила прямо-таки дикая радость «Прочь от меня!» — вскричал он «Божья власть повелевает вам! Власть Христова повелевает вам! Ка Срединного Мира повелевает вам! Власть Белизны повелевает вам!» Один из них, тем не менее, рванулся вперед Деформированный скелет в древней, побитой молью обеденной паре У него на шее болтался какой-то старинный орден, возможно, мальтийский крест. Одной рукой с длинными ногтями он попытался схватить крест, который Келлоган выставил перед собой. В последний момент отдернул руку, и вампирская клешня разминулась с крестом разве что на дюе. Келлоган же, не раздумывая, подался вперед и вогнал верхний торец креста в желто-пергаментный лоб вампира. Золотой крест вошёл в него как раскалённый вертел в масло. Тварь в обеденной паре вскрикнула от боли и подалась назад. Калагон отдёрнул крест. На мгновение, до того как древний монстр поднял костлявые руки к колбу, Калагон увидел рану, оставленную крестом. А потом сквозь пальцы поползла творожистая жёлтая масса. Колени вампира подогнулись. Он рухнул на пол между двумя столиками. Лицо его, прикрытое подёргивающимися руками, уже проваливалось внутрь. Аура исчезла, как пламя задутой свечи, и скоро от него осталась лишь лужа жёлтой, разъежавшейся плоти, которая вытекла из рукавов и брючин. Калган шагнул к остальным. Страх исчез. сенты, да, окутавшего его с того самого момента, как Барл унял у него и разломал крест, развеялось. Наконец-то свободен, подумал он. Наконец-то свободен. Великий Боже, я наконец-то свободен. А потом пришла новая мысль. Я верю, вот оно искупление грехов. И это хорошо, ага. Очень даже хорошо. Да брось. Проклячал один из них, прикрывая лицо руками. "Это же жалкая попрыгушка овечья, чего, бог? Вот брось её, если восмеешь. Жалкая попрыгушка овечья, чего, бог, говоришь? Тогда чего тебя так корёжит?" Сбарлоу он не решился ответить на этот вызов и был за это жестоко наказан. Здесь, в Дикси-пик, Келлоган протянул крест к тому, кто подал голос. «Мне нет нужды испытывать свою веру, встречаясь с такой тварью, как ты, Сейн». Его слова разнеслись по всему обеденному залу. Он практически загнал древних в арку, из которой они высыпали. На лицах и руках тех, кто стоял впереди, появились огромные черные вздутия. разъедающий древний пергамент их кожи как кислота. И я никогда, ни при каких обстоятельствах не выброшу такого давнего друга. Но убрать почему нет хоть сейчас? И крест нырнул под рубашку. Несколько вампиров тут же прыгнули на него, разъявленные клыками пасти кривились словно в ухмылке. Келагон выставил руки перед собой. пальцы и ствол ружья засветились, точно их окунули в синий огонь. Сверкали глаза Черри Пахи. Сиял и её панцирь. "Прочь от меня", воскликнул Хелебан. "Божья власть и белизна повелевают вам".